2.7. Причина номер 7. Изменение социального поведения из-за пользования соцсетями и мобильными устройствами. Согласно опубликованному в 2017 году исследованию, молодые люди страдают от депрессии и тревожных расстройств тем чаще, чем более активней обращаются к различным соцсетям. К ним принадлежат, помимо прочих, WhatsApp, Facebook, Snapchat, Instagram, Pinterest, Twitter, LinkedIn, Xing, а также различные онлайн-форумы и YouTube. Всеми этими сервисами люди пользуются преимущественно со смартфонов, с помощью которых, помимо этого, можно получать новостную рассылку через SMS или электронную почту, а также перенаправлять информацию друзьям. Поэтому для многих сотовый телефон является наиважнейшим средством связи с внешним миром. Нередко и мне самому приходит в голову мысль, как же мы раньше узнавали что-либо и делились этим с другими, когда у нас не было таких хитроумных гаджетов. Однако за неограниченный доступ к информации, равно как и за постоянную доступность, нам приходится дорого платить. Мы становимся по-настоящему зависимыми от нашего устройства. Насколько проявляется эта зависимость у вас, можно проверить при помощи следующего теста. Если вы когда-нибудь теряли свой телефон или же случайно выходили без него из дома, чувствовали ли вы себя по-настоящему неполноценным, как только замечали отсутствие мобильного? Хватаетесь ли вы по утрам первым делом за свой смартфон еще до того, как встали, позавтракали или сходили в туалет? Встречались ли вы когда-нибудь с друзьями за ужином, но во время разговора постоянно доставали телефон, чтобы проверить наличие новых сообщений? Читаете ли вы приходящие сообщения сразу, даже несмотря на то, что в данный момент разговариваете с кем-нибудь или смотрите увлекательный фильм? Используете ли вы каждую свободную минуту для того, чтобы поиграть со своим телефоном или же по-быстрому просмотреть ленту Facebook Фейсбук или Инстаграм? Если вы ответили «да» на один или несколько вопросов, значит, вы уже приобрели зависимость. За нее отвечает нейромедиатор под названием допамин. Он активирует центр вознаграждения в мозге, благодаря чему у человека возникает чувство предвкушения чего-то приятного и интенсивная потребность снова и снова возвращаться к вожделенному занятию. Эта потребность усиливается фактором неизвестности. Кто послал нам сообщение? Что именно отправил нам друг? И какая новость скрывается за ярким заголовком? Впрочем, допамин выделяется не только при использовании смартфонов, Также это происходит, когда мы пьем алкоголь, употребляем наркотики или занимаемся сексом. Везде, где в действие вступает этот нейромедиатор, возникает опасность приобретения зависимости. И все же, точно так же, как можно иногда выпивать и не становиться алкоголиком, возможно научиться здоровому способу обращаться со смартфоном. Путь к нему — ни в коем случае не ведет через отказ от гаджета или временное ограничение речь идет о том чтобы начать использовать свой телефон по другому грамотнее и с большей выгодой для себя именно быстрое удовлетворение желаний и делает смартфон таким опасным достаточно одного движения пальца чтобы сделать перерыв во время напряженной работы И по-быстрому вознаградить себя любимой игрой либо просмотром фотографий в Pinterest или Instagram. Насколько кратковременным бывает это вознаграждение, болезненно осознали прежде всего пользователи iPhone при обновлении операционной системы iOS 12. С тех пор, как на смартфонах была внедрена функция экранное время, Компания Apple при помощи еженедельного отчета помогла своим пользователям понять, сколько они проводят наедине с телефоном и какими приложениями пользуются больше всего. Поскольку одержимость гаджетами выходит из-под контроля прежде всего у детей и подростков, новая система предлагает возможность ограничивать пользование некоторыми приложениями по времени. На устройствах с системой Android подобная функция реализована через такие приложения, как Family Time. Это необходимая мера, поскольку, согласно проведенному в Германии исследованию, дети в возрасте от 10 до 19 лет посвящают в среднем по 287 минут в день аудиовизуальным средствам, основная часть из которых — смартфон. Так почему же такое интенсивное использование смартфона приводит к депрессии? Во-первых, потому что мы хоть и осознаем наличие зависимости, но тем не менее ничего не можем или не хотим с этим поделать. А если человек слишком долго действует вопреки здравому смыслу, то рано или поздно у него взыграет совесть, что со временем приводит к депрессии. Кроме того... При использовании соцсетей многие склонны постоянно сравнивать себя с другими. Эта постоянно обостряющаяся конкуренция мешает нам выстраивать настоящие социальные связи, которые наряду с нашими слабыми сторонами и изъянами раскрывают равным образом и наши достоинства. Вместо этого люди выкладывают в сеть картинки и видео, свидетельствующие об их успехах, о фантастических поездках в сказочные места или о чем-нибудь таком, что, как правило, вызывает у других зависть. Вместо того, чтобы на самом деле проводить время с друзьями и вместе радоваться, пользователи соцсетей все чаще тонут в ощущениях, будто все остальные веселятся гораздо больше, попадают в удивительные приключения или же последовательно и успешно воплощают свои мечты в жизнь. Однако можно наблюдать и другую крайность. Я имею в виду рассылку роликов со всякими катастрофами и разными несчастьями. Тому, кто ежедневно просматривает или распространяет видео о страдающих животных, катаклизмах, жестоких преступлениях или загрязнении окружающей среды, не стоит удивляться, если у него когда-нибудь возникнет чувство, будто Земля — это последнее место, где стоит жить. При этом многие просто упускают из виду, что в данном случае речь идет лишь об одной стороне жизни, причем представленной чрезвычайно однобоко. Конечно же, среди нас есть люди, которые столкнулись со многими неудачами. Тот, кто пережил тяжелые удары судьбы, плохое обращение или насилие, имеет полное право предаваться упадническим настроениям и смотреть на окружающий мир без иллюзий и сантиментов. Странно, но мой опыт многолетней психотерапевтической практики показывает, что именно таким людям — Удается избавиться от страхов, депрессий и выгорания гораздо быстрее, чем тем пациентам, чья жизнь протекает в тепличных условиях. Возможно, переживание серьезных испытаний делает человека гораздо выносливее и сильнее, чем кажется всем остальным. Ваша будущая жизнь зависит не от того, сопутствовала ли вам раньше только удача или вас преследовали одни несчастья, а от того, на чем вы фокусируете внимание. Вот уже 24 года я живу в Берлине, и самое неприятное, что случилось со мной за это время — две кражи велосипедов. Надо признать, что раз в 3-4 года я становлюсь свидетелем какого-нибудь неприятного или даже опасного происшествия. Однако вместо того, чтобы концентрироваться именно на подобных исключительных случаях, я решил держать в голове другое представление о столице Германии. Поэтому в Берлине большую часть времени я веду легкую и приятную жизнь пока в один прекрасный день не вспоминаю, что этот город имеет и другую, темную сторону. Если же я позволю себе сосредоточиться на том, что каждый день оказывается в новостях, передо мной возникнет совершенно другая картина. СМИ стремятся демонстрировать исключительно то, что заставит зрителя кликнуть на ролик и просмотреть его. Только что-нибудь невероятно красивое и роскошное или же наоборот, чрезвычайно мерзкое, напичканное насилием, привлечет внимание зрителя настолько, что можно будет продать побольше рекламного времени. Соцсети — не исключение в данной ситуации. Здесь мы наблюдаем ролики, фотографии и прочий контент, иллюстрирующие две полярные стороны жизни. Это создает у нас впечатление, будто либо другие только и делают, что веселятся прополую, либо что в нас не осталось надежды, потому что мир катится в тартарары. На самом же деле, сейчас самое безопасное время за всю историю человечества. Например, количество военных конфликтов с 90-х годов постоянно снижается. Единственное отличие состоит в том, что современные технологии дают нам возможность получать информацию о любом преступлении, что в 90-е было невозможно. То, как часто вы будете пичкать себя неприятными и страшными новостями, целиком лежит в сфере вашей личной ответственности. Поэтому вот уже 12 лет я не смотрю и не слушаю новости. Несмотря на это, с тех пор я не пропустил ни одного важного события. Зато благодаря такому ограничению информационного потока я сэкономил более тысячи часов и потратил их на то, чтобы мой мозг отдыхал, а не подвергался безнадобности ненужной информационной атаке и вырабатывал негативный настрой. Впрочем, по меньшей мере 95% всех новостей, которые сегодня нам ежедневно предлагают телеканалы, не имеют никакого отношения к нашему непосредственному окружению. Качество превыше количества. В ходе двух длительных исследований, проводившихся на протяжении 75 лет, исследователи Гарвардского университета задались целью выяснить, что же в действительности делает людей счастливыми. Выяснилось, что хорошие межличностные отношения не только наполняют душу счастьем, но и благоприятно сказываются на здоровье. Участники исследования, которые в возрасте 50 лет интенсивно общались с людьми и имели дружеские связи, и в 80-летнем возрасте Могли похвастаться более крепким здоровьем, нежели их сверстники-одиночки. Решающим при этом было не количество социальных контактов, а их качество. И напротив, бесконтрольное пользование соцсетями создает как раз совершенно другие условия. Количество поверхностных знакомств возрастает и ворует у нас время, которое мы бы могли использовать для личных встреч с настоящими друзьями. Тот, кто проводит слишком много времени в социальных сетях, возможно, задастся целью заполучить как можно больше интернет-друзей и подписчиков, но будет при этом все реже развивать отношения в реальной жизни. А ведь именно они могли бы создать предпосылки для радости, как однозначно показали результаты исследования ученых из Гарвардского университета экстренные меры если у вас есть подозрение что причиной вашей депрессии является зависимость от смартфона существует целый ряд способов которые вы можете немедленно применить но не стоит пугаться вам вовсе не придется тотчас же выбросить ваш обожаемый гаджет. речь идет о том чтобы использовать устройство грамотно и мудро. Вот вам несколько советов, которые помогут улучшить ваше психическое самочувствие в кратчайшее время. Совет номер один. Используйте свой телефон продуктивно. Вместо того, чтобы играть, даряби в глазах или просматривать бесконечную новостную ленту в социальных сетях, и то, и другое — просто потеря времени. Возродите свое старое хобби или освоите какой-нибудь новый вид деятельности. Например, займитесь фотографией, рисованием или кулинарией. Придаваясь таким занятиям, вы можете свободно и с удовольствием прибегать к помощи смартфона. Большинство гаджетов располагают хорошей камерой, а в сети есть множество приложений для обработки фотографий, поэтому вы сможете впечатлить даже самого взыскательного зрителя. Бесплатные видео на YouTube или в Instagram научат вас рисовать хорошие портреты или готовить вкусные блюда. Однако тут стоит сделать одно небольшое замечание: речь не идет о том, чтобы посмотреть 100 видеороликов и при этом ни разу не взять в руки кисть или сковороду. Как только вы найдете что-нибудь впечатляющее, о чем сможете сказать, я бы нарисовал или приготовил это с удовольствием, тотчас принимайтесь за дело. Вероятно, вы подумали, что такие незначительные шаги не могут привести к весомым результатам. Но не надо себя обманывать. Активно вливаться во что-то новое и интересное, а не просто отвлекаться от нелюбимого занятия, для многих становится главным шагом к совершению кардинальных изменений в жизни. Приложенные усилия окупятся и в дальнейшем, что я вам хочу продемонстрировать при помощи примера из своей практики. Некая 34-летняя женщина обратилась к нам в клинику с острым синдромом выгорания. Мать-одиночка воспитывала двух детей, работала в детском саду и горько жаловалась нам на свою начальницу и озлобленных коллег. Несмотря на недостатки нынешнего места работы, Она любила проводить время с детьми и не могла представить себя ни в одной другой профессиональной роли. Каждый раз, когда у нее освобождалась пара минут, она играла на своем телефончике в Candy Crush. Когда пациентка в очередной раз переходила на новый уровень, это доставляло ей радость от кратковременно, пусть незначительного, но все же успеха, равно как небольшого переживания ощущения свободы. После того, как мы установили на ее телефон специальное приложение, выяснилось, что женщина проводила за игрой в среднем по полтора часа в день. Преимущественно это происходило по вечерам, когда дети уложены, либо в автобусе, по пути на работу. В течение прошлого года она таким образом проиграла 550 часов времени своей жизни. В пересчете на рабочие дни, если принять продолжительность одной смены в детском саду за 8 часов, это составляло больше 68 дней в год. Пребывая в шоке от этого открытия, наша героиня решила, по крайней мере, на протяжении следующих четырех недель посвятить свободные минуты возрождению своего старого хобби — фотографии. Сначала моя пациентка побродила в сети, изучая разные приемы, стили и жанры. Позже она проводила свободное время, в основном по вечерам, за просмотром обучающих роликов на YouTube, чтобы овладеть разными программами, при помощи которых можно быстро и качественно обрабатывать снимки. Тем временем в детский сад, где она работала, пришел фотограф для ежегодной съемки на память. Сделанные им снимки, как и в предыдущие годы, были далеко не шедевральными. Они не отражали ни веселья, ни шарма, ни каких-то личностных качеств детей. Самое ужасное — все работы были похожи, как две капли воды. Детские лица, которые принужденно улыбались в камеру, не выражая ни единой искры веселья и радости жизни. Скрипя зубами, родители оплачивали памятные снимки, и с разочарованием отмечали, что едва узнают на них собственных детей. Три месяца спустя моя пациентка, повинуясь внутреннему импульсу, прихватила на работу камеру и, улучив момент, сделала несколько снимков, запечатлев детей, пока они играли, смеялись, носились по игровой площадке и пели в хоре. В течение нескольких вечеров Она обрабатывала фотографии, после чего, наконец, распечатала их. Когда в детском саду началась подготовка к традиционному летнему празднику, она украсила стены на входе в корпус этими снимками. Как и родители, так и коллеги были весьма впечатлены работами моей пациентки. Многие мамы и папы тотчас же изъявили желание приобрести некоторые из них, И хотя воспитательница запросила по 3,5 евро за фотографию, в тот день она заработала почти столько же, сколько обычно зарабатывала за неделю в детском саду. Все это случилось летом 2017 года. И уже осенью того же года пациентка по собственному желанию отказалась от предыдущего места работы, чтобы посвящать все время и силы новой страсти. Опыт воспитательной работы и умение создавать великолепные портреты позволили ей легко договориться и с другими детскими садами о должности внештатного фотографа. Она и по сей день продолжает работать с детьми. Но только теперь она сама решает, что и как ей делать. А под боком нет неприятной начальницы и неприветливых коллег, Ее рабочее время с тех пор, несмотря на длительные разъезды, сократилось на 30%, в то время как доход возрос вдвое. Конечно же, она заметила и кое-что еще. Синдром выгорания растворился в воздухе, будто бы его и не было. Совет номер два. Слушайте аудиокниги. Даже если вы с детсадовских времен не прослушали ни одного радиоспектакля, выделите пару дней, чтобы убедиться, насколько эффективными и исцеляющими могут быть аудиокниги. Я часто видел в своей клинике пациентов, убежденных, будто подобные изобретения человечества совсем не для них. Но по истечении нескольких месяцев Они становились такими фанатами аудиокниг, что жизни не могли без них представить. Можно сказать, что как качество, так и выбор аудиокниг никогда еще не было таким большим, как сегодня. При этом речь идет не просто о том, чтобы отвлечься. Прослушивание увлекательных, юмористических или обучающих текстов оказывает немедленный положительный эффект на ваше здоровье поскольку этот вид деятельности блокирует один из основных каналов развития депрессии. Люди, которые жалуются на депрессию или синдром выгорания, постоянно мысленно разговаривают сами с собой. Все эти внутренние диалоги, как правило, ведут только к тому, что человек еще больше погружается в пучину тоски и беспокойства. А вот хорошая аудиокнига — Напротив, занимает слуховой канал, по которому приходят эти вредные разговоры, помещая в ваше сознание новую и безопасную информацию. Вместо того, чтобы упиваться своей болезнью, мозг следит за интересной, веселой или поучительной историей, а внутренний диалог, по крайней мере, на два часа просто прекращается. Эти принужденные мыслительные паузы помогают ослабить те нейронные связи, которые хранят негативные мысли. Благодаря этому пациентам уже через несколько недель удается все быстрее пресекать разговоры с самими собой, что ведет к значительному снижению всех депрессивных симптомов. Вступив в мир аудиокниг, вы сможете вместе с тем «Выйти из цикла негативных мыслей и вредных внутренних диалогов». Для того, чтобы облегчить этот переход, я привел список особенно полезных аудиокниг различных жанров, при помощи которых уже многим нашим пациентам удалось приобрести положительный опыт. Этот список вы найдете на странице нашей клиники www.depressionen-defici-losverden.de под заголовком «Полезные аудиокниги». Это работает, даже если не верить. Возможно, кто-то из вас после прослушивания последнего абзаца подумал, если каждый раз, когда меня одолевают какие-либо мысли, я должен включать аудиокнигу, то мне придется слушать их с утра до вечера. Разве это возможно? Давайте проясним. В первую очередь, именно ваша натренированная привычка к намеренному пессимизму автоматически формирует подобные мысли. Пробовать что-то новое всегда непросто. Кроме того, на первых порах вам не нужно верить в то, что прослушивание аудиокниг вам хоть как-то поможет. Положительный эффект возникнет, даже если вы полны сомнений. С таким же успехом вы можете сравнить себя с ребенком, который впервые пришел на урок игры на фортепиано. Вначале ему не обязательно верить в то, что когда-нибудь он сможет играть сложные пьесы и симфонии. Все, что ему нужно делать в этот период, ежедневно выполнять упражнения для пальцев. Сначала одной рукой, потом двумя, А однажды левая рука будет двигаться совершенно независимо от правой. Потом придет время, и ребенок будет играть первые маленькие пьески по нотам. А позднее он поверит, что на самом деле сможет научиться играть на фортепиано хорошо. И тогда развитие его навыков пойдет еще быстрее. Прежде чем вы окончательно решите, что аудиокниги «нет для вас», я предложу вам ради здоровья попробовать прослушивать их, по крайней мере, в течение двух недель. Какому-нибудь ребенку, который после первых уроков музыки заявит «я никогда не научусь играть на фортепиано», вы дали бы такой же совет, правда? Совет номер три. Меньше значит больше. Нельзя резко прекращать принимать лекарства, которые больше не приносят пользы лучше растянуть процесс на длительный срок. Точно так же можно сокращать и время, которое вы проводите в социальных сетях, постепенно уменьшая его. Вы ни в коем случае не должны отказываться от соцсетей целиком и полностью. Шаг за шагом сокращайте количество часов, которые проводите на любом сайте, пока не начнете тратить на него максимум час в день. Вы очень быстро убедитесь, что не пропускаете ничего важного, и в будущем у вас появится гораздо больше времени для полезных и приятных вещей. Даже если ваша работа связана с соцсетями, вы только выиграете, если начнете меньше зависать в них, поскольку в этом случае начинает действовать закономерность, которую принято называть законом Паркинсона. Он гласит что на выполнение любого задания уходит столько времени, сколько на него отведено, а уменьшение или увеличение сроков никак не отражается на качестве. Когда я впервые услышал об этом законе, мне вспомнились школьные годы и бесконечные рефераты. Иногда у меня уходило несколько дней на их написание, но гораздо чаще я делал все в последний момент. Оценки не зависели от того, сколько я тратил на работу, несколько дней или несколько часов. Это объясняется законом Паркинсона. Чем меньше времени мы отводим на выполнение задания, тем эффективнее и целенаправленнее работаем, и тем меньше драгоценных минут и часов теряем на разную побочную деятельность. Почти автоматически мы обращаемся к ранее упомянутому принципу Паретто и концентрируемся на 20% учебного материала, которые приносят 80% возможных баллов. Если перенести этот принцип на пользование социальными сетями, это будет означать следующее. Ограничьте время, которое тратите на виртуальное общение, до одного часа в день и делаете все за раз. То же самое относится и к ответам на электронные письма. Есть громадная разница между тем, будете ли вы снова и снова открывать почту в течение дня, чтобы ответить на парочку новых сообщений, или же вы установите конкретное время разгребания собственного ящика. Если, например, вы отвечаете на письма строго во второй половине дня с 15.00 до 16.00, то вам удастся не только значительно быстрее избавляться от неотвеченных сообщений в папке «Входящие». В ящике будут все реже накапливаться письма, которые не вызывают у вас желание ими заниматься, поскольку строгое лимитирование времени, за которое нужно на них ответить, автоматически влияет на эффективность работы. Как только вы примете эти меры, сразу поймете, что у вас появилось значительно больше свободного времени. Вполне возможно, что как только ваш смартфон или компьютер перестанут отнимать у вас время, перед вами встанет вопрос, как им распорядиться. В связи с этим, Я часто рекомендую пациентам подготовить список дел, которые они долго откладывали. По крайней мере, половина пунктов списка должна быть отведена задачам, связанным с поддержкой старых знакомств или налаживанием новых связей. Стоит отметить, что это должны быть настоящие дружеские отношения, а не виртуальные приятели с Facebook или подписчики с Twitter. Предлагаю несколько идей. Позвоните трем старым друзьям, с которыми не встречались целую вечность, и договоритесь хотя бы с одним из них о встрече за ужином или во время прогулки. Может быть, ваши друзья до сих пор не видели вашу новую квартиру или спутника жизни. Тогда исправьте это упущение. Впрочем, если вам не удастся вспомнить трех друзей, Этот пункт для вас особенно важен. Именно качественные межличностные контакты являются основной предпосылкой для поддержания хорошего психического здоровья. Поэтому используйте освободившееся время, чтобы учиться находить друзей или поддерживать существующие связи. Как это делать независимо от возраста, я расскажу чуть позже. Вспомните о том, от чего раньше с ума сходили. Возьмите в руки смартфон и с помощью поисковика найдите в своем городе такие места и события, где можно встретить людей, которые разделяют ваши вкусы, страсти и предпочтения. Возьмите за правило как минимум раз в месяц находить одно такое место, посещать его и черпать вдохновение в царящей там атмосфере. Гуляйте каждый день не менее получаса, чтобы восполнить запасы BDNF белка. Если просто бродить по улице или в парке окажется скучно, то можно в это время слушать музыку или упомянутые в этой главе аудиокниги. Если вы сделали выбор в пользу музыки, подготовьте список композиций, вызывающих приятные чувства. Почти каждый из нас способен вспомнить, по крайней мере, пару песен, от которых просто невозможно устоять на месте, или же таких, что вызывают улыбку, потому что с мелодией связаны прекрасные воспоминания. «Читайте книги». По результатам исследований Ельского университета чтение одной главы в день продляет жизнь как минимум на два года. «Да». Вы правильно услышали, тот, кто любит книги, на самом деле живет дольше. Поскольку во время чтения различные отделы мозга взаимодействуют друг с другом иначе, чем при прослушивании аудиокниг, вам стоит помимо ознакомления с озвученными произведениями ежедневно брать в руки настоящую бумажную книгу. Такая двойная литературная стратегия не только продляет жизнь, но и удерживает ваш мозг в определенном состоянии, сводя депрессивные настроения к минимуму. Но это происходит только тогда, когда речь идет именно о книгах, а не о какой-либо другой печатной продукции. Согласно тому же исследованию, оно проводилось на протяжении 12 лет и в нем участвовало более 3000 человек, газеты и журналы не оказывают такого эффекта. Очевидно, только при чтении книг человек погружается в содержание настолько, что воздействие на мозг оказывается по-настоящему сильным. Как только вы ограничитесь максимум двумя-тремя соцсетями и будете ответственно пользоваться несколькими полезными приложениями, просто удалите все остальное с устройства. Вы тотчас убедитесь, что один лишь вид аккуратного экрана телефона с каждым днем будет вселять в вас все большую уверенность, что вы на правильном пути. Если же вам теперь не хватает друзей, с которыми вы бы хотели проводить время, то прямо сейчас я могу дать вам еще два совета и одно небольшое предупреждение. Как находить друзей по интересам? Большинство союзов между людьми возникает на основе общих интересов, поэтому в школе или на работе довольно просто найти друзей. Но при этом далеко не все совместные переживания можно отнести к положительному опыту. Тот, кто, например, часто подвергался травле, склонен сближаться с другими жертвами агрессивного поведения со стороны окружающих, нежели с теми одноклассниками или коллегами, которых эта напасть обошла стороной. Заводить дружеские отношения на базе совместно пережитого страдания — конечно, будет лучше, чем вообще ни с кем не сближаться. Впрочем, членам таких групп поддержки зачастую не хватает энергии, чтобы избавлять друг друга от печали и хандры, поскольку приобретенные таким образом друзья часто имеют схожие ошибки мышления. То же самое относится и к связям, установленным, например, во время посещения психосоматической клиники. Тот, кому удалось преодолеть собственную депрессию, теряет ту общую черту, на базе которой возникла дружба. Поэтому все чаще возникает ситуация, при которой пациент бессознательно тормозит процесс выздоровления лишь для того, чтобы сохранить круг общения. В психологии это называется вторичная выгода от болезни. Зато такие дружеские отношения, возникшие на основе общих интересов или целей, имеют огромный потенциал. Их можно развивать в том направлении и с такой интенсивностью, которые вам подходят. Неважно, интересуетесь ли вы средневековой историей, музыкой, настольными играми, средиземноморской едой, импровизационным театром или живописью – Вы целенаправленно ищете места скопления людей, которые сходят с ума от того же, от чего и вы. Кулинарные мастер-классы, театральные мастерские или курсы живописи гораздо лучше подходят для знакомства с людьми, чем учреждения, где говорят о болезнях и проблемах. Второй совет стал уже классическим. Еще в 1937 году Дейл Карнеги выпустил книгу под названием «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей». Сегодня немного адаптированное к сегодняшним реалиям переиздание продается под заголовком «Как завоевывать друзей». Несмотря на давность лет... Эта книга до сих пор является прекрасным источником вдохновения для людей, которые пока что не могут назвать своим кругом общения тех людей, которые им импонируют. За последние сто лет технические возможности скакнули далеко вперед, однако основные эмоциональные потребности, которые необходимо удовлетворять для достижения счастливой и наполненной жизни, остались теми же, что и на заре человечества. Совместная принадлежность к чему-либо, так же, как и наличие общей задачи, ощущение нужности, необходимости — факторы гораздо более важные для создания наполненной жизни, чем постоянный доступ к гаджету как к источнику информации и развлечений. Конечно же, вы будете иногда садиться за компьютер или брать в руки телефон. Мой совет состоит лишь в том, чтобы, начиная с этого момента, вы осознанно и с большим умом расходовали свое время на пользование различными электронными устройствами.